Раньше ты считала иначе. Это было давно. Кстати, моя госпожа, я могу быть старой, могу быть коргой, но я не глупа. А ты совсем не богиня. Я ничего не имею против богов и богинь, если они находятся на своих местах. Но они должны быть созданы нами самими, чтобы мы могли разобрать их на части, когда надобность в них исчезнет. А эльфы в сказочной стране, ну, может, они и нужны иногда, чтобы люди благополучно пережили свое железное время. Но я не потерплю эльфов здесь. Вы заставляете нас хотеть то, что мы не можем хотеть. Вы даете нам то, что ничего не стоит, а забираете все, оставляя лишь голые холодные склоны, пустоту и смех эльфов. Она сделала глубокий вдох. так что можете проваливать обратно в свою страну. А ты нас прогони, старуха! Я знала, что именно так ты и скажешь. Весь мир нам не нужен. Достаточно этого маленького королевства. И мы возьмем его, хочет оно того или нет. Только через мой труб, госпожа. Ну, раз ты ставишь такие условия... Королева нанесла мгновенный мысленный удар, так кошка бьет своей лапой. Матушка поморщилась и чуть подалась назад. «Госпожа?» «Да», — откликнулась королева. «Значит, играем без правил». «Правила? А что такое правила?» «Так я и думала», — кивнула матушка. «Гитаяк!» Нянюшке удалось повернуть голову. «Моя шкатулка, помнишь? Та, что лежит в комоде. Ты знаешь, что надо сделать». матушка ветровоз улыбнулась, королева пошатнулась, как от пощечины. — А ты научилась, — прошипела она. — О да, я так и не зашла в твой круг, потому что понимала, к чему это приведет. Значит, мне нужно было учиться, и я училась всю свою жизнь. Я выбрала трудный путь, и трудный путь, он труден, но все же не настолько, насколько труден простой путь. Я училась. у троллей, у гномов и у людей, даже у камней. Королева заговорила тише. — Нет, тебя не убьют, — почти прошептала она. — Обещаю. Тебя оставят в живых, чтобы ты пускала слюни, бормотала и ходила под себя, и бродила от двери к двери, собирая объедки, чтобы слышала, как люди говорят, «Вот идет та самая сумасшедшая старуха». — Обо мне это и так говорят, — усмехнулась матушка-ветровозк. — Думают, я ничего не слышу. Но внутри, — продолжила королева, не обращая внимания на матушкины слова, — внутри я сохраню часть тебя, которая будет видеть твоими глазами, будет видеть то, во что ты превратилась. И никто тебе не поможет. Королева подошла совсем близко, глаза ее сверкали ненавистью. Никто не пожалеет безумную старуху. Ты будешь жрать все подряд, лишь бы остаться в живых, а мы постоянно будем в твоей голове, чтобы ты не забывала. Ты могла стать великой, могла столького достичь, и ты будешь понимать это, и будешь умолять небеса, чтобы эльфы в твоей голове замолчали». Дальнейшей реакции королева явно не ожидала. Матушка-ветровозка вдруг стряхнула с рук веревки и закатила ей звонкую пощечину. — Ты угрожаешь мне этим? — воскликнула она. — Мне! Женщине, которая уже начинает стариться! Королева эльфов провела пальцами по багровому пятну на щеке. Эльфы подняли луки, ожидая приказа. — Уходи, госпожа, — сказала матушка. — Ты называешь себя богиней. — но ничего не понимаешь, абсолютно ничего. То, что не может умереть, не может жить. То, что не может жить, не может измениться. То, что не может измениться, не может научиться. Крошечное создание, умирающее в траве, знает больше тебя. Ты права, я старше. Ты прожила дольше меня, но я старше и лучше. А это, госпожа, совсем не сложно.